Из лаборатории в жизнь. Мне хочется предложить вам, сказал председатель, один вопрос. Мы с вами, как умели, разобрались в тепловых и химических действиях постоянного электрического тока. Сейчас для меня стало ясным одно обстоятельство. Если происходит явление электролиза, то часть энергии тока, тратится на нагревание электролита. Когда мы с вами кипятили раствор соли, пропуская через него ток, часть его энергии травилась на разложение хлористого натра. Словом, мы никогда не могли использовать полностью всю энергию тока для определенной цели. Однако, может быть возможно избежать этого, на эту-то тему я и хочу предложить вам задачу номер 62 о новом кипятильнике. Нельзя ли воспользоваться для кипячения жидкости таким приемом, при котором вся энергия электрического тока будет переходить в тепловую и не вызовет электролитических явлений? Мы даже удивились, что наш председатель дает нам такую простую задачу. Мы ее решили моментально. Свернули из тонкой проволоки спиральку. Примотали ее концы к двум толстым проволокам и опустили в стакан с водой. Вода не замедлила нагреться. Теперь ток проходил не через жидкость, а через проволоку проволоки никакого электролиза произойти не могло, так как материал ее, будь то медь или железо, не есть химическое соединение, а элемент химический, который вообще не разложим ни на какие другие вещества. Каково же было наше удивление, когда председатель самым решительным образом заявил нам. Это не решение. Вы сами заставляете меня предложить вам новую задачу номер 63, разъяснившая нам три вопроса. Я утверждаю, что в вашем опыте происходили электролитические явления и предлагаю вам ответить на вопрос, где и почему они происходили. Мы были уверены, что заявление председателя ложно. В проволоке, как мы уже говорили, никаких электрохимических явлений не происходит. Это было, несомненно. Через жидкость житок пройти не может. Однако, если бы даже он мог через нее пройти, то нашей жидкостью была чистая вода. А, как известно, в воде никаких электрохимических реакций не происходит. Все эти вопросы казались нам такими ясными, и все-таки мы оказались неправы. После долгой беседы и горячих споров мы вспомнили, что наша водопроводная вода, да и вообще всякая природная, далеко не чистая вода. В воде имеется много примесей, в ней растворены в большем или меньшем количестве различные соли, Следовательно, такая вода, конечно, электролит. Это был первый вопрос, решенный не в нашу пользу. Второй, к сожалению, также разрешился в пользу председателя. Как ни странно было для нас предположение, что электрический ток, направляемый по проволочной спирали, вдруг почему-то пойдет через жидкость. Однако, мы должны были согласиться, что это так. Весь вопрос сводился к тому, что на концах спирали были различные потенциалы, которые сообщались и воде. Так как вода была проводником, то очевидно, между ее точками, имеющими различные потенциалы, должен был возникнуть ток. Конечно через воду шел не весь ток ответвлялась только часть его но все же он был а значит был и электролиз кто то по этому поводу спросил значит и те спирали которые продаются для кипячения воды также вызывают во время кипячения воды электролитические явления мы сказали нашему товарищу что многие думают так же как он, что электрический ток проходит по той спирали, которую опускают в воду для кипячения. Однако это неверно. Эта спираль лишь наружная трубка, из которой выкачен воздух и в которую заключена тонкая проволока или угольный волосок, накаляемый током. Понятно, что по этой наружной трубке ток вообще не идет. Следовательно, ни о каких электролитических явлениях при погружении ее в воду не может быть и речи. Это был третий вопрос, который мы выяснили благодаря задаче номер 63. Однако мы были очень раздосадованы тем, что мы не можем построить простыми средствами такой кипятильник, В котором электрическая энергия шла бы исключительно на образование теплоты. Но на другой же день один из новых членов нашего кружка притащил с собой придуманный и изготовленный им прибор, который окончательно разрешил основной вопрос, поставленный председателем. Это было Цилиндрическая глиняная банка из-под какого-то соленья, которую он обмотал снаружи тонкой железной проволокой, так, чтобы один виток не касался другого. Для того, чтобы проволока не скользила по поверхности банки, под нее были положены три полоски асбеста. «Вот, товарищи!» — сказал изобретатель. Настоящий кипятильник. Вся энергия тока идет на образование теплоты. Вы, конечно, понимаете, товарищи, что так грубо сделанный прибор не имеет практического значения, но для меня важен принцип. Нижний конец и верхний конец, навитый на банку проволоки, я соединяю с сетью электрического освещения. В банку наливаю воду. А для того, чтобы не испортить наш стол, я ставлю под банку пустую жестянку из-под консервов. Вот и вся моя установка. Мы вполне согласились с нашим товарищем, но неожиданно выступил с протестом тот самый спорщик, из-за которого мы вообще так увлеклись работой. Задача номер 64. О новом превращении электрической энергии. «Протестую, товарищи!» — сказал он. «Вы говорите, что при нагревании этой глиняной банки вся электрическая энергия идет на образование теплоты? А я вам говорю — нет. Часть ее превращается не в тепловую форму энергии. В какую — догадайтесь сами». Однако мы так и не догадались. Когда мы, наконец, обратились за помощью к нашему товарищу, он сказал «В магнитную!». Мы стали спорить с ним, а он, для того, чтобы доказать свою правоту, дал нам на разрешение новую задачу номер 65 о воздушном путешествии коробки из-под консервов. «Вылейте-ка воду из этой банки!» скомандовал наш товарищ. «Теперь насыпьте полную банку гвоздей. Смотрите, я поднимаю банку вверх, не выключая тока, и за банкой вверх поднимается жестяная коробка, на которой она стояла. Я даже могу слегка раскачивать банку, и коробка продолжает удерживаться у дна банки. Если бы я был неправ в своей мысли, высказанный в задаче номер 64, то какие же тогда причины могли, по вашему мнению, прилепить жестянку к дну кипятильника? Хотя мы и чувствовали, что проиграли битву, но встретили этот последний опыт нашего товарища аплодисментами. Уж очень неожиданно поднялась вместе с банкой коробка из-под консерва. Нам этот опыт удавался лишь тогда, когда дно глиняной банки было достаточно тонко, и на банку было навернуто много витков проволоки. Но мы попытались все-таки спасти хоть как-нибудь свое положение. Мы заявили, что наше утверждение касалось банки с водой, а не банки с гвоздями. Однако мы прекрасно понимали, что гвозди насыпались в банку лишь для усиления магнитного действия, а не для его образования. И без железных гвоздей ток, идущий по проволочной спирали на банке, должен был оказать влияние, например, на стрелку компаса. Без железного сердечника банка была бы не в состоянии поднять коробку или какой угодно другой железный предмет. Но для того, чтобы повернуть в ту или другую сторону стрелку компаса, силы, несомненно, было достаточно. Эх, сказал нам товарищ, если бы у меня был компас. Зачем же дело стало? Ответили мы. Пусть нашей дальнейшей работой и будет постройка, компаса. Задача номер шестьдесят шесть. Первый проект. Как из иголки с ниткой построить компас? «Взять магнит и намагнитить иголку», — сказал кто-то. «Был бы у нас магнит, так мы бы и задачи не предлагали», — отвечали мы. Каждому понятно, что если иголка намагничена, то стоит ее только привязать за середину ниточкой и подвесить. Компас готов. Такая намагниченная иголка, покачавшись на нитке, установится в плоскости магнитного меридиана, то есть одним концом на юг, другим на север. Но в том-то и дело, что у нас нет магнита. Решение этой задачи нам подсказал последний опыт с глиняной банкой. Мы накрутили на иголку тоненькую изолированную проволочку и пропустили по ней постоянный ток. Мы заметили также, что у острия иголки ток шел по спирали обратно часовой стрелке, а около ушка по часовой стрелке. Следовательно, на ушке должен был получиться южный полюс, а на острие – северный. Вопрос был разрешен вполне. Но так как наш кружок решил вначале заняться изучением магнетизма, а затем уже перейти к электромагнетизму, то некоторые товарищи запротестовали против указанного приготовления стрелки-компаса – иголки ссылаясь на то, что мы пользовались для ее намагничивания электрическим током. Мы старались доказать им, что если не пользоваться ни током, ни магнитом, его у нас не было, то вообще ничего нельзя намагнитить. Но наши противники с этим не согласились и поставили на обсуждение задачу номер 67. Второй проект. Мы ставим перед вами стакан с водой и кладем на стол молоток, кочергу и стальное перо. Как, пользуясь только выставленными предметами, можно соорудить хороший компас? Это была одна из самых трудных задач. Мы были удивлены этим диковинным набором вещей. И больше всего смущала нас кочерга с молотком. В конце концов, мы заявили авторам этой задачи, что, как бы они ни мудрили, а без магнита они все равно ничего не смогут намагнитить. На это последовал самый неожиданный ответ: Мы не думаем намагничивать, не пользуясь магнитом. Однако тот магнит, который мы имеем в виду, постоянно находится в распоряжении каждого человека. Его не покупают не намагничивают, его силовые линии пронизывают нас постоянно, хотим мы этого или нет. Этот магнит – Земля. Задачу эту мы решили следующим образом. Влиянием земного магнетизма мы намагнитили кочергу, а кочергой намагнитили стальное перо которая и заменила нам стрелку компаса. Перо мы опустили осторожно на поверхность воды в стакане, предварительно чуть смазав его салом. Можно просто потереть его пальцами. Смазывать перо салом, или еще лучше парафином или стеарином, следует для того, чтобы оно не смачивалось водой и не так легко тонуло бы от толчков. Такой компас достаточно чувствителен и удобен для различных работ. Пёрышко очень быстро успокаивается и не производит таких бесконечных качаний, как иголка на нитке. У намагниченной кочерги, как и у каждого намагниченного стержня из железа или стали, На одном конце будет северный полюс, а на другом – южный. Взяв стальное перышко, мы приложили его середкой к северному полюсу кочерги и провели им по концу кочерги от середины до острия. Так мы натирали перышко несколько раз, скользя по концу кочерги серединой пера к острому концу. Затем мы приложили перышко серединой к другому, верхнему концу кочерги, южному полюсу. И также несколько раз провели им, но уже не к острому концу, а к тупому. Эти манипуляции мы проделали раз десять. Перышко намагнитилось, и так как перья делаются из закаленной стали, надолго сохранила свой магнетизм. На остром конце у него появился южный полюс, а на тупом – северный. Кочергу мы намагнитили очень просто. Каждая железная палка или кусок железа, которая окажется помещенным в плоскости магнитного меридиана, намагничивается. Давно замечено – что железные трубы или стержни, простоявшие на складе более или менее продолжительное время, приобретают магнитные свойства. На нижнем их конце образуется северный полюс, а на верхнем – южный. Это намагничивание происходит тем сильнее, чем точнее один из концов железной палки будет направлен к южному магнитному полюсу Земли, который находится недалеко от северного географического полюса. В нашем северном полушарии этот конец будет всегда нижним. Если железная палка сделана из мягкого железа, химически чистого, то она намагничивается моментально как только ей придается соответственное направление. Но все обыкновенное продажное железо не является чистым железом. Это углеродистое железо. Оно намагничивается очень медленно. Однако ускорить намагничивание можно сильным и резким сотрясением намагничиваемой палки. Мы положили кочергу на стол так, чтобы один конец ее был направлен на север, а другой на юг. Северный полюс Земли мы определяли по полярной звезде. Затем тот конец кочерги, который был направлен на юг, мы стали поднимать вверх до тех пор, пока кочерга не образовала с поверхностью стола, точнее с горизонтальной плоскостью. Угол приблизительно в 70 градусов. Этот угол, угол наклонения, на полюсе магнитном, равен 90 градусам. На экваторе 0 градусов. В Ленинграде около 70 градусам 37 минутам. Тогда мы взяли молоток И несколько раз сильно ударили по верхнему концу кочерги. Намагничивать перо следует не выводя кочерги из указанного положения, так как она хотя и сохраняет магнитные свойства в любом положении, но наибольшей силы они достигают лишь при угле наклонения в 70 градусов. Следует еще заметить, что успех этого опыта зависит от длины и толщины стержня. Чем длиннее и толще стержень, тем сильнее им можно намагнитить перо. Длина нашей кочерги равнялась приблизительно 1,5 метра, а диаметр около 2 сантиметров. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что наше перышко намагнитилось, мы приблизили к нему, предварительно опустив перо на поверхность воды, один конец кочерги. Оказалось, что он притягивал острый конец перышка, а тупой отталкивал. Это был верный признак того, что и кочерга, и перо намагничены. Как и следовало ожидать, Конец кочерги, который мы подносили к перу, был намагничен северным магнетизмом. — Товарищи, — сказал председатель, — вы знаете, что постройка этого компаса из перышка дала нам возможность коснуться многих свойств магнита. В связи с этим я хочу предложить вам задачу номер 68 — конспективного характера. Перечислите-ка все те свойства магнита, которые можно было подметить во время нашей работы с компасом из пера. Это мы выполнили легко и быстро. Во-первых, мы убедились, что у каждого магнита и вообще намагниченного тела имеются два полюса – северный и южный, и что одноименные полюсы отталкиваются а разноименные притягиваются. Во-вторых, что хорошо удерживает магнитные свойства, только закаленная сталь. Много хуже продажное железо, в котором есть примесь углерода и совсем не удерживает так называемое мягкое железо. В-третьих, железо, помещенное вблизи магнита, само делается в это время магнитом, земля и кочерга. Причем на ближайшем его конце к магниту образуется противоположный ему полюс. Такое намагничивание на расстоянии называется магнитной индукцией. «Товарищи», — сказал я, — «мне также хочется предложить вам задачу и думаю, что на этот раз Моя задача будет лучше прежней. Для нее я специально даже достал магнит. Задача номер 69. О двух гвоздях и магните. Я подвешиваю на двух ниточках два маленьких гвоздя. Как вы видите, гвозди висят настолько близко, что касаются друг друга. Теперь я подвожу к ним снизу магнит. Гвозди немедленно отталкиваются друг от друга. Для меня было бы понятно, если бы гвозди притянулись к магниту или оттолкнулись бы от него. Но почему же они отталкиваются друг от друга? Никто не согласился с тем, что это хорошая задача, Если над ее решением не приходится подумать и одной минуты. Председатель подошел к столу, сделал на бумаге чертеж и сказал: Смотри и учись. Когда я выучился, то, несмотря на протесты товарищей, немедленно же предложил новую Задачу номер 70 Об одном гвозде магните на нитке висит один маленький гвоздик недалеко от него я устанавливаю магнит как не касаясь ни гвоздика ни магнита можно привести гвоздик в движение заставить его качаться подобно маятнику над этой задачей поломали мои товарищи голову решена она была Следующим образом. Мы взяли ножик и по очереди помещали его то между полюсом магнита и гвоздем, то над ними. Магнитная сила свободно проходит через все тела, кроме железа. Железо представляет собой магнитный экран. Таким образом, когда ножик помещался, Между полюсом магнита и гвоздем он преграждал путь магнитным силовым линиям к гвоздю и последний висел вертикально. Когда же мы поднимали ножик и тем самым давали возможность силовым линиям действовать на гвоздь, то гвоздик с большей или меньшей силой притягивался к магниту и отклонялся от вертикали. Рядом таких последовательных манипуляций удавалось довольно быстро привести гвоздик в колебание. «Товарищи!» — сказал один из присутствующих. «Все наши опыты с магнетизмом очень интересны, но мы, к сожалению, увлекшись ими, забыли о том, что виновник всех наших последних работ — наш товарищ» предложивший задачу номер 65, остался в долгу перед нами. Он ведь до сих пор не доказал на опыте, что наш кипятильник, глиняная банка, даже не будучи наполнен гвоздями, обладает магнитными свойствами и, в частности, действует на магнитную стрелку. Автор задачи номер 65 изъявил полное свое согласие, но сказал, что для удобства не будет пользоваться кипятильником, а просто свернет небольшую спиральку из проволоки. Задача номер 71. О непослушном пере. Свернутую спиральку соленоид я включаю в сеть городского тока последовательно с лампочкой накаливания для того, чтобы ток не достиг чрезмерной силы и не пережег бы проводов. Лампочка играет роль реостата, то есть прибора, включающего в цепь сопротивление для того, чтобы иметь ток определенной силы. Теперь я подношу один конец спиральки к стрелке нашего компаса, то есть к перу, плавающему в стакане. Смотрите, что происходит с пером когда я приближаю спираль. Перо оставалось неподвижным. Я вплотную подношу конец спиральки к острию пера. Перо немедленно должно или притянуться, или оттолкнуться от спиральки. Но перо по-прежнему не двигалось. Еще до того, как был закончен этот неудачный опыт, экспериментатору стали подсказывать, что опыт может удастся только при том условии, если применить постоянный ток. Мы немедленно включили в цепь выпрямитель и убедились, что теперь, когда через спираль проходил постоянный ток, перо притягивалось своим тупым концом, где был северный полюс, к тому концу спирали, в котором ток шел по часовой стрелке, южный полюс спирали, и отталкивалось от ее противоположного конца, в котором ток шел обратно часовой стрелке. Северный полюс. Вполне понятно, говорили мы, что переменный ток не оказывает никакого действия на магнитную стрелку. Ведь совершенно ясно, что каждый конец спирали становится попеременно то южным, то северным полюсом. 50 раз в секунду он северный и 50 раз он южный полюс. Понятно, что как при электролизе результат действия токов одного направления уничтожается токами обратными. Точно так же и в данном случае действие магнитного поля одного полюса уничтожается действием другого. Отсюда можно сделать вывод, что при переменном токе вообще никакого магнитного поля не существует. Однако наш товарищ был не согласен с нами. «Короткая же у вас память!» – сказал он. «Как же вы тогда решите такую задачу, как...» Задача номер 72. О странном свойстве переменного тока. Чем же тогда можно объяснить, что жестяная коробка притянулась к ко дну кипятильника? Ведь я пропускал по проволоке, навернутый на банку, переменный ток. И однако не подлежит никакому сомнению, что у конца спирали, у дна банки, возникло магнитное поле и такой силы, которой оказалось достаточно для того, чтобы удержать жестянку эту задачу было уже не так легко решить. В конце концов, мы поняли, что весь вопрос сводится к тому, чтобы объяснить, почему переменный ток не действует на магнит и действует на железо. Для того, чтобы убедиться в справедливости нашей мысли, мы проделали такой опыт. Взяли кусочек проволоки из мягкого железа и опустили его на поверхность воды, вместо пера. Тогда оба конца спирали притягивали к себе любой конец проволочки. Каждое тело обладает свойством инерции. Это-то свойство и оказалось причиной разбираемого явления. Когда на воде плавал кусок мягкого железа, то хотя переменный ток и менял полюсы спирали сто раз в секунду, Она притягивала железо потому, что как один, так и другой полюс одинаково влияли на железо. Они притягивали его. Но когда на воде плавал магнит, то очевидно, что при одном направлении тока конец спирали притягивал полюс магнита, а при другом отталкивал. Эти чередующиеся притяжения и отталкивания, должны были бы вызвать колебания магнита то в сторону спирали, то от нее. Магнит должен был бы совершать 100 колебаний в секунду, однако с такой скоростью он не может колебаться. Для того, чтобы сдвинуть магнит с места, как и любое тело, требуется известное время. От момента, когда на него начала действовать сила, до момента, Когда он начнет заметно двигаться, проходит определенное время. У нас же действие одной силы продолжается даже меньше, чем 0,1 секунды. Магнит не успевает начать двигаться в одну сторону, как противоположная сила толкает его в другую. И он, не успевая двинуться ни в одну, ни в другую сторону, остается неподвижным. Конечно, если бы мы рассматривали такой магнит через микроскоп, мы, может быть, заметили бы, что он не вполне неподвижен. Он дрожит. Эту дрожь удается иногда уловить прикосновением к магниту при более мощных установках. В микроскоп также нельзя увидеть отдельных движений, благодаря их большой скорости. Обнаружить дрожание можно лишь по теневому контуру, появляющемуся вокруг стрелки. Этот вывод очень порадовал нас, так как мы поняли, что обыкновенный электромагнит будет прекрасно работать переменным током. А мы давно уже хотели приспособить электромагнит для одной цели. Собственно говоря, Мы сами того не желая, построили уже два электромагнита, решая задачи номер 65 и 66. Первый была банка с гвоздями, второй – иголка, обмотанная проволокой. Однако эти электромагниты не могли иметь никакого практического значения. Товарищ, которому принадлежала комната, где собирался наш кружок, сказал. Кажется, настал момент, когда мы можем, наконец, осуществить мой давнишний план, о котором я вам и сообщу в задаче номер 73 «О секретном затворе». Товарищи, вас собирается ко мне человек пятнадцать. В моей комнате ваших звонков не слышно, и каждый из вас беспокоит своим приходом кого-нибудь в квартире. Это. Стесняет и их, и вас. Я предлагаю придумать электрический затвор, который мог бы отпереть каждый, знающий его устройство. Мы не можем с вами тратить на него больших денег, потому я предлагаю построить его самыми простыми средствами. С большим жаром мы принялись за устройство затвора. Электромагнит мы построили из двух катушек. На которые намотали вместо ниток тонкую звонковую проволоку. В каждую катушку вложили по толстому гвоздю и загнув их концы под прямым углом, связали их вместе веревкой. Таким образом у нас получился подковообразный электромагнит, который мы решили прежде, чем приспосабливать к двери, испробовать в нашей лабораторий мы приготовили жидкий реостат раствор соды и два толстых гвоздя в качестве электродов и включив его последовательно с выпрямителем и электромагнитом в осветительную сеть приложили к полюсам электромагнита толстую железную скобу однако скоба не притягивалась мы помнили из физики что сила магнитного поля будет пропорциональна силе тока и числу оборотов проволоки, приходящихся на один сантиметр длины катушки. Решено было усилить ток. Мы сблизили электроды в реостате, и по обмотке катушек пошел ток такой силы, что они начали быстро и сильно нагреваться. Но скоба по-прежнему не удерживалась электромагнитом. Тогда мы намотали на катушку еще проволоки. Число витков ее значительно увеличилось, но ну и после этого железная скоба не притягивалась электромагнитом. Она дрожала, стучала о полюсы, но не удерживалась и падала вниз. Мы уже хотели поставить этот вопрос на общее обсуждение, но один из членов кружка опередил нас и выдвинул свою задачу номер 74 о парадоксе электромагнита. Так же, как и вы, я был удивлен результатами наших опытов, но вы не можете себе представить, что испытал я, когда случайно наткнулся на то явление, о котором хочу сейчас рассказать вам. Товарищи, ведь для всех нас вполне понятно, для чего мы строили подковообразный электромагнит, а не простой стержневой. Ведь мы могли бы две катушки насадить на один прямой гвоздь, но при таком стержневом магните мы могли бы действовать на якорь лишь одним его полюсом так как второй полюс находился бы на противоположной стороне. Именно для того, чтобы можно было использовать силу обоих полюсов, мы придали электромагниту подковообразную форму. Следовательно, вы должны согласиться, что один полюс такого электромагнита должен действовать слабее двух. Но посмотрите, что нам показывает опыт, Я снова прикладываю к электромагниту железную скобу, так что она касается обоих его полюсов. Она, как мы это и наблюдали, отваливается и падает. Я беру ее снова и прикладываю только к одному полюсу электромагнита. По совершенно непонятной причине она притягивается к нему и повисает. Два полюса не притягивают кусок железа один притягивает было от чего прийти в отчаяние, однако именно благодаря последнему опыту мы стали на правильный путь для решения вопроса о всех наших неудачах с притяжением железной скобы причину отыскал наш лучший электротехник оказалось что мы неправильно соединили обмотку одной катушки с другой Оба полюса у нас получились южные, вследствие того, что ток у одного и у другого шел по часовой стрелке. Исправить этот недостаток можно было тремя способами. Первый – перемотать одну катушку в противоположную сторону. Второй – пересоединить обмотки катушек так, чтобы в одной ток пошел в обратную сторону. Для этого достаточно... Было тот конец обмотки на одной катушке, который присоединялся к обмотке второй, разобщить с ней и соединить с сетью. А конец, соединяющийся с сетью, присоединить к освобожденному концу обмотки второй катушки. Третий. Повернуть одну катушку к полюсу сердечника другим концом. Мы использовали последний способ. И полагали, что вопрос исчерпан. Однако, председатель остановил нас, сказав, что мы слишком поспешно хотим отмахнуться от этого вопроса, и что если мы не видим больше в нем никакой загадки, то он постарается подчеркнуть ее в задаче номер 75 Об одном, который сильнее двух. Товарищи, вы успокоились на том, что электромагнит с двумя южными полюсами не может притянуть железо. Но согласитесь сами, что это совершенно непонятная вещь. Да чем же два южных полюса отличаются от одного? Их отличие может заключаться только в том, что два сильнее одного. А ведь у нас-то получается наоборот. Это ли вам не загадка? Действительно, если мы сблизим вплотную два одноименных полюса, то мы можем принять их за один. Если раздвинем их, то получим два. Но чем же по существу отличаются эти два полюса от одного полюса большего диаметра? И однако опыт показал нам, что такие раздвинутые полюсы не вызывают притяжения железа, а сдвинутые вполне удовлетворительно притягивают его. Представьте себе, что мы приложили скобу обоими ее концами к электромагниту, но пропустили ток только через одну левую катушку так, чтобы ее полюс получил северный магнетизм. Тогда тот конец скобы, который касается сердечника этой катушки, получит благодаря индукции противоположное намагничивание и именно южный магнетизм. Но при намагничивании железа, если на ближайшем его конце получился южный полюс, на удаленном должен возникнуть северный. Итак, против сердечника второй, правой катушки, у скобы получится северный полюс. Теперь вы пропускаете токи через правую катушку в таком направлении чтобы на конце сердечника образовался также северный полюс как и у левой катушки тогда благодаря влиянию этой катушки на скобу на ее правом конце получится южный полюс а на противоположном северный следовательно на том самом конце скобы на котором левая катушка вызвала южный магнетизм правая вызывает северный, и наоборот, там, где от первой получился северный полюс, там от второй возникает южный. Так как магнитные силы первой и второй катушки равны, то они взаимно уничтожаются, как уничтожалось и действие двух противоположных и равных электрических зарядов. Полная нейтрализация магнитной силы Произойдет только при известной форме и известной массе якоря. Если мы приложим к электромагниту прямой, довольно толстый брусок, он будет притягиваться к полюсам, хотя и значительно слабее, чем в том случае, если они будут разноименными. Вероятно, слушатель пожелает самостоятельно разобраться, в этом последнем свойстве якоря. После всех этих вынужденных отступлений мы хотели было приступить к практическому осуществлению затвора, как новая неудача опять помешала нам. Исправив соединение обмоток катушек нашего электромагнита, мы решили для большей уверенности испробовать его действие. Тут-то мы и наткнулись на новое препятствие. Задача номер 76. О новом капризе электромагнита. Мы приложили скобу к полюсам электромагнита и замкнули ток. Скоба, как и следовало ожидать, крепко удерживалась полюсами. Мы потрогали, подергали ее и убедились, что сила электромагнита... Достаточно для работы затвора. Тогда мы выключили ток, ожидая падения скобы. Но скоба даже не дрогнула. Электромагнит ее притягивал по-прежнему. Помимо того, что вся идея конструкции затвора оказалась благодаря этому неверной, затвор отворялся включением тока, а запирался выключением но и основное свойство электромагнита казалось поколеблено в наших глазах. Все значение электромагнита в технике, все отличие его от стального постоянного магнита заключается именно в том, что он размагничивается, когда через него не проходит ток. Мы даже подумали, может быть, это явление обязано своим существованием тому, что сердечник нашего электромагнита, два гвоздя, и якорь, скоба, полустальные, и что они намагнитились током. Но когда мы оторвали скобу от полюсов и затем вновь приложили ее к ним, то никакого заметного притяжения невозможно было обнаружить. «Удивительно капризный электромагнит!» — сказал кто-то из нас то никак не хотел удерживать скобы, то не желает их отпускать. Все это явление объясняется действием остаточного магнетизма. Железный сердечник электромагнита, будучи замкнут якорем, не теряет всего своего магнетизма при размыкании тока. Этот магнетизм пропадает в момент отрывания якоря. Остаточный магнетизм свойственен каждому сорту железа, но он достигает наименьшей устойчивости, практически равной нулю, только у мягкого. Среди дешевых электрических звонков попадаются такие, которые перестают работать из-за того, что якорь не может отделиться от полюса электромагнита. Это верный признак, что сердечник, а вернее всего и якорь, сделаны из полустального железа. Мы избавились от действия остаточного магнетизма, наклеив полоску бумаги на полюсы электромагнита. Тогда скоба уже не могла непосредственно касаться сердечника. Наконец-то мы могли приступить к сооружению электрического затвора у входной двери. Устройство его было настолько просто, что не требует особых разъяснений. Одна проволока электромагнита соединялась через реостат со светительной сетью, а другая шла к фарфоровому ролику, укрепленному с наружной стороны двери, и наматывалась на него. На расстоянии приблизительно 5 сантиметров от первого ролика ввинчивался второй, на который также наматывался один конец проволоки. Другой конец, который шел ко второму проводу сети. Таким образом, цепь электромагнита оставалась разомкнутой между двумя роликами. Но достаточно было каким-нибудь металлическим предметом коснуться проволок на первом и втором ролике для того, чтобы замкнуть цепь. Электромагнит притягивал к себе один конец рычага, щеколды, отчего другой конец поднимался и освобождал запор. Вместо роликов мы, конечно, могли бы использовать обыкновенную кнопку, употребляемую для электрических звонков. Это было бы даже значительно удобнее, но тогда каждый мог бы легко открыть дверь. Мы очень гордились нашим электрическим затвором, и слава о нем разнеслась далеко за пределы одной квартиры. Однако всякая слава непрочна, и мы скоро испытали горечь разочарования. Однажды, собравшись, мы застали нашего хозяина сильно взволнованным. — Произошла чрезвычайно неприятная вещь, — сказал он. Вчера вечером все домашние вернулись домой, в том числе и я. Надо же было так случиться, что в это время погасло электричество от какой-то неисправности в доме. Ясно, что никакими силами наш затвор невозможно было открыть. Мы ожидали на лестнице около часа и, наконец, были вынуждены взломать дверь. Товарищи, я хочу сейчас предложить вам срочно разрешить задачу номер 77, о новом электрическом затворе. Как оставив старый принцип конструкции нашего затвора, следует пересоединить провода для того, чтобы затвор отпирался при выключении тока, а не при включении. Вы понимаете, что в таком случае, если опять прекратится ток, затвор автоматически откроется, и тогда можно будет войти в квартиру, отперев дверь ключом. Мы были так пристыжены, что приложили все усилия для того, чтобы как можно скорее разрешить этот вопрос. Через день мы его разрешили. Обе проволочки от обмотки электромагнита мы присоединили через реостат непосредственно к проводам осветительной сети. Таким образом, электромагнит все время находился под током, но так как мы укрепили его не под концом рычага а над ним, то этот конец притянувшись к полюсам удерживал щеколду в гнезде при таком устройстве щеколда удерживалась в гнезде не силой тяжести как в первом проекте а силой электромагнита затем к электромагниту были присоединены Еще две проволоки, идущие к роликам. Когда эти две последние проволочки были разомкнуты, ток шел только через обмотку электромагнита. Когда же какой-нибудь металлический предмет замыкал их между роликами, ток, прежде чем пойти в электромагнит, ответвлялся. Часть его шла по-прежнему в электромагнит, а часть через металлический предмет. Если бы сопротивление металлического предмета было равно сопротивлению обмотки электромагнита, то сила тока разделилась бы на две равные части. Но так как сопротивление электромагнита было значительно больше, то очевидно, что через него могла пройти лишь ничтожная сила тока. Она оказывалась совершенно недостаточной, для того, чтобы удержать конец щеколды. Конечно, мы прекрасно понимали один чрезвычайно важный недостаток такого соединения, который заключался в том, что электрическая энергия тратилась беспрерывно. Но мы лишь много времени спустя придумали способ устранить этот недостаток. Кроме того, пользоваться жидким реостатом оказалось также очень неудобно. Электролит быстро нагревался, и вода выкипала. Пришлось построить реостат из железной проволоки. «Наконец-то вы покончили со своим затвором», сказал один из членов кружка. «У меня есть кое-какой материал, о котором я хотел бы рассказать вам».